Глава ш е с т н а д ц а т а Реестр загадок. Когда Сидоров и К.О. отбыли в в о д е л когда страсти в доме понемногу улеглись, когда Марина Ивановна Зверева впервые за эти дни сошла в столовую завтракать, когда превосходный кофе прояснил туманное сознание и подстегнул угаснувшее воображение, словом, когда все эти факторы чудесным образом совпав сплелись в единое целое, Вадим Андреевич Кравченко решил твёрдо и бесповоротно. Пора, наконец, без суеты и спешки составить свой личный реестр событий и наблюдений, свидетелем которых ему и Мещерскому довелось быть. Для подобной умственной медитации требовалось уединение, и он не нашёл ничего лучшего, как покинуть дом и сад и направиться к к артезианскому колодцу. Именно там, на месте убийства с о п р а н а как ему представлялось, Его обязательно должно было посетить детективное вдохновение. Кравченко терпеть не мог логики. Даже в институте имени Патриса л у м у м б ы в котором он с грехом пополам учился по настоянию своих родителей, некогда имевших возможности устроить туда сына, схлопотал по этому предмету жирный н е у И ещё он терпеть не мог, когда в его умственные процессы вмешивались посторонние. А посему, добравшись до того самого места, Он решил действовать так, как ему уже давно хотелось. Скинул куртку, примерился, прогнулся назад, словно собираясь с делать гимнастический мостик, и опустился сначала лопатками, а затем и всей напрягшейся от усилия спиной на горячий от солнца металлический крест-крышку. Голова и руки безвольно свисали вниз, ноги носками упирались в землю. Он продвинулся чуть вперёд, и ноги тоже свободно свесились. и теперь он лежал на том самом колодце, так же, как и тот, кого истекающим кровью взгромоздили сюда четыре дня назад. Только живому тут было гораздо неудобнее. Он напряг шею, приподнял голову. Солнце сегодня хоть и яркое, но светит уже по-осеннему. Направо кромка кустов. В густой зелени тут и там уже мелькают золотистые, оранжевые листья, красные огоньки спелых ягод бояршника. Небо высокое, выленившее, серо-голубое, а со стороны озера ползёт лохматая дуча шарик. Снизу из колодезной глубины несёт прохлада и сыростью, хоть и на самом дне, но вода там, видно, всё же осталась. Кравченко закрыл глаза, расслабился. Попытался хоть на мгновение полностью слиться и с этим колодцем, и с со осокой у его основания, и с боярышником, и с молодыми соснами на холме. Спина ныла, в голове уже шумела от прилива крови. И тут яркая вспышка. Ослепила и погасла. Только лёгкий туманчик клубился, а затем и он растаял в солнечных лучах. Смутное озарение, увы, так и не превратившееся в догадку. Он поднялся, поудобнее уселся на колодце, достал из брошенной на траву куртки блокнотик и чёрный фломастер. Позаимствованные из кабинета файруза. провёл вверху чёрную траурную полосу. Вот на листочке появился первый кособокий крестик. Далее они заполняли собой бумажное поле, превращая его в миниатюрное кладбище. И каждый что-нибудь д о з н а ч а л Первый — кошмар с расчленением трупа. Второй — испуг зверева и в ы з в а н н а й им реакция письмо. Тут Кравченко на минуту задумался и потом вывел. Её замешательство от нашего быстрого приезда. Примечательная фраза «Меня ничто не беспокоит». «Я никогда прежде не была так счастлива». В центре кладбища появился пузатый нуль, а она сознательно меняет своё первоначальное намерение обезопасить себя. Почему? Затем на листе появились фразы и слова, начертанные вроде бы беспорядочно и хаотично, так как приходили на ум. Кто-то бродит в доме по ночам. Разорванный шарфик, синяки, появившиеся до, волна ненависти. На её дни рождения впервые во всеуслышании объявили о выигранном наследстве. Кому понравится, если его считают кастратом? Любовник, ставший преданным другом дома. Пачерица-дурнушка любит очень красивого человека. Брат, а засыпающий под взглядом дучи. Парень, не терпящий, когда его сестра пьёт, исповедуется посторонним. Старуха, вырастившая детей дирижёра. Иранец, но не мусульманин. Пересовший колодец в о з л о ж е н и е тела. Психопат, сбежавший из... Слово «убийство» он пометил в нижнем углу листа. К нему от черты сразу же потянулось множество параллельных линий. Каждая обозначилась соответствующей буквой. н наследство. л любовь. р ревность. Снова н с цифрой 2 — ненависть. з зависть. н с цифрой 3 — неустановленный мотив. Тут же появился крестик. Она снова меняет первоначальное намерение, теперь уж под влиянием обстоятельств. Нанимает нас для розыска убийцы. Почему? только потому, что мы под рукой, или для подобного выбора существует особая причина. Следующий крестик. Произошла ли фактическая подмена жертвы? Мог ли быть жертвой кто-то другой? А потом, крупными буквами. Станет ли жертвой кто-то е щ е Если да, то кто? Зверева или не Зверева? Эту фразу он обвёл. К фамилии певицы устремились стрелки от букв N, R Н2, Н3. На листке уже оставалось мало места. Почерк стал более убористым. В доме известно всем. Версия об убийстве Шипова сбежавшим сумасшедшим к р и т и к е не выдерживает. Майя Тихоновна подслушала нашу беседу со Зверевой. Кто-то видит в нас союзников, кто-то врагов. Любовник допрошен с пристрастием. Расскажет ли он свои впечатления? Утаит ли? Что именно? Внешне они друг друга совершенно не боятся. Маленький фашист спит на её пороге. Собаку на ночь запирают в кухне. Куда делся из спальни тот, кто её напугал? Был ли он вообще? Листочек был исписан. Кравченко перечитал всё, что на нём уместилось. Потом нарисовал на обороте два круглых нуля и огромный вопросительный знак. Подумал, подумал, и у нулей выросли ножки. ручки с пальчиками-растопыркой. Потом появились точка, точка, запятая, рот-палочка до ушей и сами уши, круглые точно лопухи. Он созерцал портреты с видимым удовольствием. Вот одному человеку фломастер вложил в руку пистолет кочергу, легендарный Дерингер, а второму — скрипичный ключ. Человечки смотрели на Кравченко выжидательно и ехидно, они явно были себе на уме. Он спрятал листок в карман, наклонился за курткой. Внизу на бетоне ещё сохранились тёмные потёки. Крупная мясная муха уже по-осеннему у снула и ошалевшая, привлечённая запахом протухших кровяных шариков, описав восьмёрку, спикировала на колодец.